«Слышала, слышала, вы опять переругались». Селия постаралась улыбнуться, все таки Адам видит ее лицо. Дэвид буквально свирепел. Адам по-прежнему рассматривал случившийся как наихудший возможный сценарий. Она боялась, что Адам очень переживает, но тот был на удивление спокоен и разговаривал вполне шутливым тоном. «Чепуха», — сказал Адам и улыбнулся в ответ. «Дэвид просто-напросто был не в настроении, можно понять. До этого он скользил на волне успеха, как серфингист. И надо же, удача не то чтобы изменила, но напомнила, насколько непостоянна ее любовь», — сказал. И застеснялся цветистости выражения. Он коротко постригся и стал похож на школьника. Такую стрижку называют «подбобрик». И одет необычно, какое-то флисовое худи со шнурком на шее — совершенно не его стиль. Впрочем, Адам даже в мусорном мешке с прорезью выглядел бы голливудским красавцем. «Мы все под домокловым мечом», — сказала Селия задумчиво. «Если это какое-то неведомое побочное действие препарата, пусть даже и не побочное, но как-то связано». «Возможно, есть факторы, о которых мы и понятия не имеем». Именно про эти бесконечно повторяющиеся сомнения и сказал Дэвид. «Мол, уперся как осел. «Понятия не имеем». И повторил несколько раз, и вправду имитируя рев осла. «Не имеем, не имеем». «Я знаю только то, что ничего не знаю», — процитировал Адам и улыбнулся. «Сократ. Или кто это сказал? Платон?» «Тебе виднее?» Селия тоже не сдержала улыбки. Адам буквально светился, а с новой стрижкой помолодел лет на пять. Красавец. Может, в том и скрыта причина постоянных нападок Дэвида? Зависть? Странно. Чему, казалось бы, завидовать? Дэвид и сам на редкость привлекателен. Хотя, конечно, на пятнадцать лет старше. Все знают, особенно женщины, что даже 40 уже не 30, а Дэвиду скоро 50. Не тот возраст, чтобы сорваться в Париж и жить там на перекладных, прыгая как блоха с квартиры на квартиру. Дэвид всегда был неравнодушен к женщинам, и для него наверняка мучительно сознавать, что стареет. Хотя женщины по-прежнему летят к нему, как бабочки на свет». Что-то в нем есть невероятно притягательное. Повадка, взгляд. Трудно определить. Но сам-то он наверняка обеспокоен возрастом. Ей почему-то стало жаль Дэвида. Адаму легко. Богатые родители, куча денег, классовые привилегии. Сам-то он наверняка не замечает, но со стороны сразу видно. А иначе откуда эта непринужденность? Беззаботный, открытый взгляд. Все, чего Дэвид лишен напрочь. Сделал себя сам с нуля. И как там, Париж? спросила Селия. Адам почему-то засмеялся и стал окончательно похож на развеселившегося мальчишку в своем размере на два больше, чем нужно, худе. Магия и очарование. Изо всех сил старается оправдать свою репутацию. Хватит! Официально декларирую черную зависть. А ты не была в Париже? Не только в Париже. Вообще в Европе. Серьезно? Бросай все и приезжай. Селия промолчала. Бессмысленно объяснять сыну миллиардера, что стоимость авиабилетов в Париж на 200-300 долларов превышает ее скромный бюджет. Тем более сейчас когда она бьется изо всех сил, чтобы хоть частично и без новых кредитов оплатить больничные счета отца, а они копятся и копятся. Адам вряд ли поймет, каково это в конце каждого месяца шарить по банковским счетам и пытаться свести концы с концами. Селия никогда и ни с кем не делилась. Да, она окончила Гарвард, но только потому, что одарена ничуть не меньше а скорее даже больше, чем юноши и девушки, чьи отцы и деды и прадеды учились в Гарварде. Не сразу, но вписалась в эту среду. И никто даже не догадывался, что выросла она в полуразвалившемся бунгало, что ее мама была то официанткой, то стюардессой, а отец — кочующий садовник по вызову. Нет, она никогда не была в Европе. Чему тут удивляться? «А как твой отец?» — вспомнил Адам. «Нгуэн говорил что-то про несчастный случай?» «Ну, какой там несчастный случай? Поскользнулся?» «А у моего было огнестрельное ранение». «Что? Он воевал?» Городская история. Был в гостях у какого-то инвестора. Ты же знаешь, у отца есть несколько ресторанов. Знаю, конечно». «Несколько ресторанов». Адам явно поскромничал. Его отец владеет концерном «Миллер», включая кабаре и ночные клубы. А этот инвестор не только куда-то там инвестирует, он еще и коллекционирует оружие. Захотел похвалиться, вытащил откуда-то старинный дробовик времен Гражданской войны, последнее приобретение. Отец решил попробовать, как ребенок, ей-богу. Угодил себе в ногу. Говорит, не знал, что ружьё заряжено. Твой папа? Ну да. Серьезное ранение. Это смотря, что он называть серьезным. Ногу сохранили, во всяком случае, но рубцы безобразные, мягкие ткани в смятку. Ничего удивительного. Дробовой заряд с полуметра. Декоративно хромает и глотает оксикодон. Думаю, не без удовольствия. А ты с ним говорил? Глаза Адама внезапно погасли, словно подёрнулись мутной плёнкой, как у птиц. «Мы не общаемся», — сухо сказал он. Селия растерянно молчала. Собственно, она ни разу не слышала от Адама рассказов о родителях. Все, в том числе и она, знали, чей он сын. Селия считала эту информацию вполне достаточной. Она даже подумать не могла, что в такой семье могут возникать какие-то неурядицы. Принято считать, что у богатых всегда все в порядке. О чем спорить, если у тебя столько денег? Он наверняка выдумает какую-нибудь историю и будет хвастаться боевым увечьем, ветеран неизвестно какой войны. Никакой горечи в голосе, лишь разочарование. Так вот, почему он так охотно принял предложение поработать во Франции. Оказывается, не только из-за Дэвида. Селию внезапно окатила теплая волна. Если вдуматься, на судьбу пенять не стоит. «Может, не надо, так уж...» Начала была она, но Адам ее прервал. «Неважно, выкини с головы, у нас другие проблемы. Если бы не застрелили Фреда Ньюмана...» Но дело сделано. Надо, по крайней мере, добиться, чтобы нам отдали его мозг. «Эндрю не слезает с телефона?» Пытается уговорить судебных медиков передать мозг нам. Послали экстренный запрос в комиссию по этике, мол, экстраординарные обстоятельства, общественная безопасность и т.д. и т.п. Те, как всегда, тянут с ответом. Ты же понимаешь, вопрос стоит гораздо шире, на что мы имеем право, а о чем лучше не заикаться. Правила нельзя нарушать, но... Но у нас уже два трупа среди добровольцев. И дети. Селя осеклась, вслушалась в собственные, только что отзвучавшие слова, и ее зазнобило. «Что да, туда!» — со вздохом согласился Адам. «Я с детства мечтал заниматься наукой, но если бы мне рассказали про наши проблемы...» Даже не знаю. Может, сидел бы и подбивал дебет с кредитом в каком-то из отцовских ресторанов. Но ты же знал, что всякое бывает. Не только такой кошмар, как сейчас у нас, а что-то другое. Загубленные без нужды животные и все такое прочее. Адам задумался. Наука. Ну да, всякое бывает, как и в жизни. Но вековой опыт показал, что нет ничего постояннее. Истина вечно. «Тебе надо было пойти в теологию», — улыбнулась Селия. Вот уж где вечные, постоянные и неопровержимые истины. И мышей не надо гробить. Пожалуй. Адам тоже улыбнулся, но улыбка получилась невесёлой. А еще лучше в буддисты, в тибетские монахи. Сидишь с плошкой риса и всем доволен. Ну да, пока не заметишь другого аппетитного монаха или не понюхаешь гамбургер, к примеру. Селия рассмеялась на этот раз искренне. «Ладно, Адам, мы отвлеклись от темы. Тебе не кажется? Я позвоню попозже. Чао!» Он нажал на кнопку отбоя. Сели посмотрел в окно. На выцветшем голубом небе медленно плыли редкие облака, похожие на парусные корабли с темными днищами. У причала медленно разворачивался огромный паром из Чарльстауна. Чайки, отчаянно переругиваясь, то и дело пикировали в ледяную воду. День наверняка будет на славу. Надо уговорить Мохаммеда взять с собой ланч и пойти на пирс. Солнце, пусть и зимнее, все равно солнце. Она улыбнулась, представив недоуменные лица прохожих. Хотела было вернуться к работе и вздрогнула. Заверещал мобильник. Незнакомый номер. Но первые цифры 508 — В животе похолодело. «Селия? Добрый день. Это Элеонор, соседка вашего папы. Я хотела...» «Что случилось?» «Не волнуйтесь. Ничего страшного. Он уже дома. Я только хотела вам рассказать. Вам надо знать. Я встретила его в нашем супермаркете. Ну, вы знаете, стоп энд Shop. У него не оказалось с собой денег». Я одолжил, естественно. А потом он никак не мог найти машину. Я поехал с ним. Теперь он дома, отдыхает. Я присмотрела. Присмотрела. Почему-то это словечко испугало Селю больше, чем рассказ соседки. Я сейчас приеду. Нет-нет, что вы. Никакой необходимости. Вы ведь в Бостоне, не так ли? Но... «Наверное, ему нужно обратиться к доктору». «Барри говорит, не лезь не в свое дело, Элеонор». «Но это же ваш папа и...» «Спасибо, Элеонор. Правильно сделали, что позвонили». «Я могу зайти и вечером, и завтра утром, так что вам не надо приезжать». «Не знаю, я... не надо...» «День забит, как никогда. Не меньше десяти встреч, три совещания». «Как это не надо? Мне совсем не трудно. Наоборот, я верну вам деньги». Элеонор засмеялась. «Он уже все вернул. Забыл дома бумажник. Хотел даже чаевые вручить. Ну хорошо. Еще раз спасибо». «Простите, дорогая. Мне не следовало вас беспокоить». На глаза навернулись слезы. Селия судорожно вздохнула, пытаясь сдержать их. «Что вы, что вы! Наоборот, я вам очень благодарна!» «Вам надо знать, мы тут все очень любим Теда. Ваш папа замечательный, солнечный, сама доброта».